Швиль проснулся в тот момент, когда кто-то сильно тряс его за плечи. Это был доктор Пиантковский. «Пойдемте, Швиль!» — попросил он и повел его в первую комнату. Там, недалеко от своего матраца, лицом на каменном полу лежал до Костелло. Из раны на виске капала кровь. В желтой деревеневшей руке он держал револьвер самоубийство. Он не мог больше выносить этих болей, заметил доктор. Это и было моим вчерашним намеком, что его надо предоставить собственной судьбе, спокойно заметил Швиль. Вскоре проснулись Рондель и Лойд. "Третий мертвец", прошептал Рондель. Он был до такой степени смущен, что Швиль, несмотря на печальное положение, не мог удержаться от улыбки. Рондель, пытавшийся прошлой ночью застрелить его за то, что он говорил о месте фараонов, теперь стал бояться. Швиль посмотрел на других, и улыбка сразу исчезла с его губ, потому что стоявшие вокруг него люди, судя по выражению их лиц, были близки к безумию. Он ясно понимал, что с ними происходит. Тайны, скрытые здесь в каждом углу, с огромной силой действовали на психику современных людей. Трое мертвых, неоспоримые доказательства жертв таинственной силы еще больше смущали оставшихся в живых. Этот страх перед невидимым мстителем в самом скором времени прорвется самым ужасным образом. И тогда все будет кончено. Три трупа и столько же безумных, отрезанных от всего мира. Швиль впервые почувствовал страх. До сих пор он держался, может быть, только потому, что как археолог в течение многих лет жил в очаровании этого мира. Его мысли, глаза и вся психика привыкли к этому миру тайн. Но кто знает, сколько он еще сможет выдержать, если бесстрашно издадутся. Безумие заразительно. Швиль выпрямился. «Не малодушествовать! Нам надо сейчас же закопать и Костелло! Вперед!» — скомандовал он, но никто не шевельнулся. Тогда он сам взял труп и отнес его в коридор. Он думал, что его пример выведет товарищей из ужасного оцепенения, но ошибся. Они все молча стояли на своих местах. «Неужели то, что я думал, уже началось?» испуганно подумал Швиль. Он положил Декастелло в угол, засыпал его и бросил на труп несколько камней, чтобы тонкая пыль не осыпалась вниз. Затем вернулся к остальным. Он потряс доктора, но тот неподвижно продолжал смотреть на Швиля, как будто тот был прозрачным. «Вы еще живы, доктор? Скажите несколько слов!» крикнул Швиль. Бледная улыбка тронула тонкие губы доктора. Швиль облегченно вздохнул. Значит, с ним не так еще плохо. «Я не знаю, Швиль», — произнес наконец доктор. «Мне кажется, что я совсем не живу, а парю где-то в неизвестности». «Смешно, не правда ли?» «Ерунда, доктор. Все, что вы видите и слышите, это реально. Поняли?» Снова потряс его швиль за плечи. «Да, конечно». Тот показал на коридор, где лежали мертвецы. «Но все здесь так непонятно». «Не думайте об этом. Многое непонятно. Природа, Бог, вся жизнь. Но это ничего не значит. Мы, тем не менее, любим природу и верим в божественное начало. Нельзя только пытаться понять непонятной силой». — Вот, доктор, — Швиль протянул ему стакан коньяку, — реальный, совершенно земной напиток. Пейте, и если вы как следует зальете за воротник, вам станет лучше. Доктор пентковский приветливо улыбнулся ему и послушно выпил. — Так, а теперь мне надо растрясти остальных, — сказал Швиль и схватил руку Ллойда. Тот даже не посмотрел на него. Взгляд англичанина был прикован к луже крови, оставшейся после трупа до Костелло. Швиль принес глины и засыпал кровь. лойд поднял голову и отчужденно посмотрел на археолога. Потом он медленно прошел в угол, где лежал матрац до Костелло, и опустился на него. Швиль нагнулся над ним, внимательно рассматривая его лицо. На нем не было совершенно никакого выражения. Вместо лица была только белая маска, на которой торчала щетина его бороды. Швиль тоже дал ему коньяку, но лойд продолжал лежать неподвижно, вытянувшись во всю длину и устремив глаза в потолок в таком же оцепенении. Тогда Швиль поднес стакан к его полуоткрытому рту и влил в него Несколько капель коньяку. Лот не шевельнулся. И напиток льился в его горло без всякого усилия с его стороны. Доктор Пиантковский, наблюдавший за этим, подошел к Швилю. «Столбняк?» — спросил Швиль. «Точно не могу сказать», — пожал врач плечами. «Реакция еще не наступила, надо подождать». «А как вы находите рондаля — совсем тихо спросил Курт, чтобы тот не слышал его. Однако Рондель все-таки расслышал его и крикнул. — Не беспокойтесь, господин археолог! Я здоров и не даю себя увлечь общей подавленности! — Меня искренне радует, господин Рондель, найти здесь такого оптимиста. Если у Марлен много таких людей, она может быть довольна. Рондель ничего не ответил. Он прошел в соседнее помещение, и вскоре оттуда раздались удары молотка и лома. Швиль и доктор остались одни, если не считать Ллойда, безучастно лежавшего на матраце. «Скажите, Швиль, — внезапно заметил доктор, — среди бесстрашных, в общем, не принято затрагивать прошлое друг друга. Но ведь вы — убийца графа Риволли. этот вопрос заданный под землей на расстоянии двенадцати метров под ее поверхностью, и так неожиданно озадачил Швиля. — Не забудьте, что меня только подозревают в убийстве графа, — подчеркнуто произнес он. — Простите, а смертный приговор, который был вынесен, ничего не значит, — обрезал Швиль. — Но если нельзя доказать невиновность, то значит, человек виновен. — Скажите, доктор, почему вам пришел теперь в голову этот вопрос? Пристально посмотрел на него Швиль. — Без особых причин, господин Швиль, — ответил врач и повернулся, намереваясь уйти. — Одну минуту, простите, — удержал его Швиль. — Что вы хотите от меня? — Ничего. — Я вас больше не задерживаю, доктор. — Идите, — ответил Швиль внезапно сдавленным голосом. И Пиантковский отправился к Рондолю. Через некоторое время Швиль вынул часы, чтобы определить, который час. Проклятые часы остановились. Ну да, он забыл их завести. Он посмотрел на своих спутников. Они уже спали, только Ллойд лежал с широко открытыми глазами, устремленными в потолок. Швиль медленно пошел в коридор, где были нагромождены чемоданы. Он открыл их один за другим, пока не нашел чемодан доктора Пиантковского, среди вещей которого после долгих поисков нашел, наконец, то, что давно искал. Засунув это быстро в карман, он снова поставил чемодан на место и вскоре очутился на своем матраце. Дрожа всем телом от волнения, он почувствовал удовлетворение, что ему удалось найти, доказательство своей невиновности. В нескольких шагах от него лежал убийца его друга, графа Риволли. В течение всего дня Швили преследовал неотвязную мысль, что он уже видел доктора Пиантковского, но не мог ответить на этот вопрос. За все время пребывания в гробнице доктор не брился, и при виде его бороды Швили каждый раз охватывало какое-то неприятное чувство. Когда несколько часов назад доктор затронул в разговоре вопрос о графе Револли, он бессознательно помог Швилю разгадать эту тайну. Да, теперь она была действительно разгадана, потому что Швиль нашел в его чемодане три паспорта, который из них настоящий ему было безразлично но на каждом из них была фотография доктора, и на одном из них он был изображен с бородой, придававшей ему совсем другое выражение. Борода! Швиль свернулся под одеялом и, закрыв глаза, восстановил в памяти картину того вечера, когда был убит его друг. Поздно ночью он покинул графа. Хозяин проводил его по мраморной лестнице и в подъезде они сердечно распрощались. Граф хотел перед этим еще заказать по телефону автомобиль, потому что его собственный остался на ночь в городе. Но Швиль отказался. Ночь была теплой, пахла цветами, и ему надо было пройти всего три километра пешком. Едва револли закрыл дверь, как Швиль заметил человека, быстро покидавшего сад. Тогда Швилю эта тень не показалась подозрительной потому что ворота замка были открыты, и каждый мог свободно войти. Может быть, это был кто-нибудь из прислуги или садовник? Только на суде Швиль узнал, что в ту ночь в замке не было никого из прислуги. Незнакомец, шедший очень быстро, вскоре скрылся. Но и одного мгновения было достаточно, чтобы в памяти швили запечатлелся его образ. Он обратил внимание на его бороду. Понятно, он вскоре забыл о нем. Но теперь человек, которого он когда-то видел в Графском парке, снова стоял перед его глазами. Он не мог ошибиться. По паспорту, на котором был снимок, доктор назывался тогда Альберт Кубачи. «Его автомобиль», — продолжал вспоминать Швильд. В сотне метров от замка стоял автомобиль, ожидавший, очевидно, когда он оставит графа. Тогда он тоже не обратил внимания на это. Почему бы там не стоять автомобилю? Дорога вела к городу, гавне и к расположенному поблизости великолепному пляжу, и автомобильное движение было здесь очень оживленным. Швиль совсем погрузился в воспоминания, когда услышал шум. Это Рондель поднялся со своего матраца. Сперва он внимательно посмотрел на археолога, потом на цыпочках вышел в коридор. Едва он исчез, как швиль тоже поднялся. Он заранее составил себе уже несколько ящиков, образовавших нечто вроде стенки, за которыми он мог бы совсем незамеченным подслушивать разговоры Ронделя. Радист необычайно быстро установил соединение. Он говорил пониженным голосом. «Несчастливая экспедиция. Мы потеряли трех людей. Четверо еще в живых, но Ллойд тоже плох. Работа подвигается медленно. Шесть ящиков. Главный клад еще не найден из-за всех несчастий Новичок совсем ненадежен. Доктор тоже потерял мужество. Надеемся справиться в три дня». «Новичок должен остаться здесь. Непременно!» Рондель замолчал и включил громкоговоритель. Швиль вздрогнул, когда совсем рядом услышал ненавистный голос Марлен. «Делайте с новичком все, что находите нужным. согласно со всем. Через три дня, как условлено, в двенадцать. Заведите свои часы. Сейчас десять минут четвертого пополудни». Перевели? О их не думайте. Не играют никакой роли. До свидания. Рондель выключил приемник и взял телефонную трубку. «Вы, Ковард, через три дня в двенадцать часов ночи поставьте на работу не сорок, а пятьдесят людей. Все остальное в порядке. У нас здесь три трупа, четвертый следует. Что? Да, новичок. Безумный или шпион?» При переноске должен быть эфенди и четыре туземца. Всех остальных вы отошлете назад. Пока, Ковард. После того, как Рондель покончил со всеми делами, он взял передатчик, микрофон и приемник и спрятал все в ящик, как уже делал раньше. Швиль поторопился вернуться на свое ложе, где его вскоре и нашел Рондель. Он бросил на спящего пристальный взгляд, и, успокоившись, отправился спать. Археолог всеми силами боролся против сна, не зная, выполнит ли тот уже сейчас задуманный им план убить его. Нужно было быть готовым ко всему. лойт исключался, а на помощь доктора Пентковского он не мог рассчитывать. Значит, вопрос стоял о двух вооруженных противниках. Они, наверное, и не пойдут на открытую борьбу. Да и для чего, когда можно избавиться от него совершенно безопасно во время сна? Через три дня гробница будет открыта и золото вытащено. Пиантковский и Рондель исчезнут, а он останется похороненным здесь с другими. Через тысячу лет какой-нибудь исследователь будет рассматривать побледневшие кости и писать книгу о строении черепа двадцатого века. Веселые перспективы, — подумал Швиль. Потом снова вспомнила Марлен. Ее слова еще ясно звучали в его ушах. «Делайте с новичком то, что считаете нужным». Нет, он не смел и не должен умирать. Ему надо было еще так много сделать, прежде чем уйти из этого мира. Убийца графа Риволли не должен был оставаться безнаказанным. И Элли... Он найдет убийц несчастной девушки и отомстит им. Элли пожертвовала собой для него, не думая о последствиях. Швиль не заметил, как погрузился в глубокий сон.